Глава двадцать третья. «Мы снова на террасе. Во главе стола пустой стул. Передо мной тарелка с пастой писту. Как объяснила Рабель, это лингвини с грибами и французской версией соуса песто, с петрушкой и зеленым луком в дополнение к базилику, а также со свежими сливками. Она говорит, что собиралась приготовить что-нибудь с томатной пастой» но отказалась от этой мысли в пользу более сытного блюда. Она замолкает, потому что все равно никто особо не обращает на нее внимания. Я едва притронулась к своей тарелке. Слишком много углеводов. Если бы я могла, если бы позволила себе разгуляться, то проглотила бы все до последнего кусочка. Слава богу, рядом нет Серафины, чтобы окинуть меня оценивающим взглядом, указывающим, что мне можно есть, а что нельзя. Я снова смотрю на пустой стол. Рядом бедная Сильви, стоически поедающая свою пасту. Однако, понаблюдав несколько мгновений, я вижу, что она ничего не ест, просто медленно ковыряет вилкой содержимое тарелки. «Бабуля?» Арабель кладет руку на плечо своей бабушки. Вилка Сильвии выскальзывает у той из пальцев. «Я до сих пор не могу в это поверить. Я не понимаю, что это значит, но звучит совершенно безутешно». Я отвожу взгляд, когда Арабель заключает бабушку в объятия. Раздаются приглушенные рыдания. Я чувствую, что у меня внутри все перекручивается, как если бы кто-то пытался выжить сухое полотенце. Звук чужой боли мучителен для моих ушей. Возможно, это из-за моего отца и той травмы, которую он перенес. Я генетически унаследовала не только гетерохромию, но и крики моих предков. Мой брат обеспечен с детства. Почему-то он никогда не прислушивался к шагам папы, возвращающегося домой с работы, как это делала я, и потому, как он закрывал входную дверь, или по тяжести его поступи я прикидывала подойти поздороваться или спрятаться с глаз долой, опасаясь проявления его настроения, которое, как мне всегда казалось, могла регулировать я одна. Возможно, я просто слишком часто сидела в темных комнатах с отцом, слушала слишком много леденящих душу историй, успокаивала его, когда он просыпался ночью с криком, потому что мать перестала это делать, перепоручив его мне. Я всю свою жизнь пыталась излечить его, сделать достаточно счастливым, чтобы он мог жить настоящим, а не прошлым, и ничего не получалось, по крайней мере, до сих пор. Я тереблю свое ожерелье, вдавливая бриллиант в кожу. «Девочки, вы ведь не знали обо мне и Серафине?» Сильви резко отстраняется от Арабель. Ее глаза опухли и покраснели. Седые волосы не взбиты, как обычно, лежат тонкими и жидкими прядями. Теперь я понимаю, что на ней был парик, и без него она выглядит старше. Я понятия не имела. Совсем. Дарси сидит напротив Сильви, слева от меня. И она, и Сильви все еще на своих обычных местах, по обе стороны от пустующего кресла Серафины. «Честно говоря, Сильви...» — продолжает она. Это заставляет меня задуматься, знала ли я вообще свою бабушку. Сильвия отодвигает свою пасту и кладет локти на стол. «Твою бабушку было трудно узнать до конца. У нее было много тайников». «Тайников?» — не понимает Дарси. «Тайников, чтобы спрятать маленькие частички себя. Думаю, что я была единственным человеком в мире, имевшим самый широкий доступ к ее тайнам. Но, тем не менее, даже я не знала всего». «Сильви, как вы думаете, что она собиралась сообщить нам сегодня утром?» — спрашиваю я. «Она вам сказала?» «Нет, не говорила. Я в таком же замешательстве, как и вы». Я, конечно, спросила ее, но она просто ответила, что всему свое время. «Но зачем она пригласила нас сюда, Сильви?» — не унимается Дарси. «Почему сейчас? Почему всех моих подруг? Почему двадцать лет спустя?» Сильви хмурится. «Я не знаю, моя крошка». «Но ты должна была...» «Я имею в виду, ты хотя бы интересовалась?» — настаивает Дарси. «Конечно. Я спросила ее. Она просто повторила, что вы должны приехать вчетвером и одновременно. Я подумала, что ей немного одиноко, немного скучно. Что она хотела, чтобы в доме появилась красота и молодость? Вы четверо. Сильвия будет каждую из нас своим нежным взглядом бабушки. и Я чувствую, что делаю непроизвольное движение навстречу ей, как цветок стремится к солнцу. В четверо были для нее особенными. «Все мы?» — беспечно спрашиваю я. «Все вы?» — твердо отвечает Сильви. «Мне известно обратное, но я держу это при себе». «Очевидно, в этом было нечто большее», — говорит Дарси. «Но как мы теперь узнаем?» «Серафине нравилось держать нас в напряжении». Викс улыбается. Сильви тоже улыбается. Слегка. «Нравилось. О, да, нравилось». И тут ее улыбка исчезает. «Боже мой! Ей нравилось. Невозможно поверить, что я говорю о ней в прошедшем времени. Буквально вчера...» Она смотрит на стул Серафины. «И нож. Нож. Так же жестоко. Как мучительны были ее последние минуты. Как он мог так поступить? Как?» «Что вы знаете о садовнике Сильве?» «Интересуюсь я. Зачем ему это делать?» «Почти ничего. Он пришел к нам примерно год назад». Она морщит лоб, пытаясь вспомнить. «Кажется, он родственник то ли знакомой Серафины, то ли подруги. Я не уверена. Ему нужна была работа, деньги и...» Сильвия обвела рукой вокруг. «Это приятное место для работы. По крайней мере, большую часть времени». «Уверена, что полиция разберется, говорит Викс. «Может быть, уже разобралась, пока мы здесь разговариваем». «Я вспоминаю, что не сообщила им». «На самом деле они вернулись сюда» пока вы с были на рынке офицер Дарманен и ее напарник. Его зовут Вольер. О, — выдыхает Арабель. Чего они хотели? Или у них какой-то прорыв в деле? Никакого прорыва. Я качаю головой. Очевидно, Раф по-прежнему остается главным подозреваемым. Сейчас он под стражей. Но пока единственной конкретной уликой является записка, написанная Серафиной. Они подтвердили, что это ее почерк и у них нет понимания мотива преступления. Они связались с адвокатом, чтобы получить завещание. Возможно, это даст ответ. Он приедет завтра, верно, Дарси? «Адвокат?» — переспрашивает Викс. Дарси кивает. «Звонил мне сегодня. Не представляю, где он взял мой номер. Бабушка оставила, наверное. Он прибудет завтра после завтрака. Он знал, что я здесь, в поездке со своими подругами, что мы познакомились во время учебы за границей». Ну, кроме Арабель. То, как она произносит последнюю часть, пронизана горечью. Я люблю Арабель, но должна признать, что едва могу на нее смотреть. Она и Оливер — это непостижимое предательство. В каком-то смысле мне кажется, что она предала всех нас, не только Дарси. Что еще сообщила полиция? Интересуется Викс. Они продолжают думать, что у Рафа был пистолет, хотя я не понимаю, почему он тогда им не воспользовался говорю я. Они всё обыскали, перевернули домик садовника вверх дном, и ничего. Они также осмотрели особняк и прилегающую территорию. «Территория огромная», — сжимает плечами Дарси. «Можно спрятать пистолет где угодно». «Согласна». Я киваю. Они также выяснили, что убийца воспользовался раковиной на кухне, видимо, чтобы смыть кровь. Арабель морщится. «Я знаю». Сегодня вечером я пользовалась кухней шеф-повара вместо семейной. Вся территория была огорожена, как и спальня. Я делаю паузу, размышляя о том, как чуть раньше сегодня я проигнорировала оградительную ленту у спальни, но у меня была веская причина. Они взяли образцы сегодня утром, продолжая я. Само собой, там обнаружили кровь, совпадающую с кровью Серафины, и отпечатки Арабель и Сильвии, и нескольких официантов и шеф-повара, которые работали здесь, на этой неделе. Арабель кивает. Шеф-повар обычно пользуется другой кухней, но поскольку в первую ночь я готовила на семейные, и она помогала... Но других отпечатков пальцев нет. Перебиваю я. Возможно, Раф был в перчатках и спрятал их где-нибудь. Возможно, вместе с пистолетом. «Дикость», — бормочет Викс. «Дикость», — вторит Арабель. «Могла кровь попасть на...» «Одежду или куда-то еще, когда...» Я киваю. «Это они тоже подозревают. Они осмотрели все наши комнаты. Комнату Рафа тоже...» «Правда?» — удивляется Викс. «Они осматривали наши комнаты?» Я киваю. «Да, все наши вещи. Сегодня утром и сейчас снова. Но они не нашли ничего примечательного. По крайней мере, так они сказали». «Почему Раф не мог помыться в своем коттедже?» — спрашивает Дарси. «Да, зачем это делать в раковине в главном доме?» Рабель хмурится, и я понимаю. Кухня, ее владение, и теперь она запятнана. «Чтобы свалить вину на кого-то из нас?» Задаюсь я вопросом вслух. В любом случае, если бы он оставил следы крови в своем коттедже, он бы сделал себя довольно очевидным подозреваемым. И, возможно, он не думал, что Серафина укажет на него. Надеялся выйти сухим из воды. Но если были перчатки... «Одежда? То где они?» — настаивает Арабель. «Ты знаешь, я видела его утром снаружи. Он сказал, что вышел потому, что услышал шум машины Оливера. Но офицеры думают, что он мог в этот момент прятать вещи». «Закопал», — медленно произносит Дарси. «Но тогда они могут быть где угодно. Я пожимаю плечами». «На это есть полицейские. У них свои методы». «Не будь слишком уверена», — замечает Арабель. Известно, что в сельской местности на раскрытие преступления уходит целая вечность. Нередко их и не раскрывают вовсе». Сильви кивает. «Полиция некомпетентна, особенно жандармерия. Услышав это не слишком оптимистичное заявление, мы несколько неловко ерзаем на стульях. Тем не менее, Раф в тюрьме, по крайней мере, сейчас. Они сказали, что могут удерживать его только определенное время, говорю я. «И что, он просто вернется сюда?» Викс встревожена. «Нам придется находиться с ним на одной территории?» «Ну, я уверена, что до этого не дойдет, возражая я. «В конце концов, появятся дополнительные доказательства. Должны появиться, но в любом случае мы могли бы его выставить. Я имею в виду, Дарси, может». Подразумевается, что именно она унаследует Шато. Наступает напряженное молчание. «Я знаю, мы все думаем об одном и том же». Как ужасно обнаружить свою бабушку убитой настолько жестоко, но как потрясающе стать из-за этого неприлично богатой. Рабель с помощью Викс подает следующее блюдо — куриные котлеты в сливочном масле с лимонным соусом. Имеется даже веганский вариант с соевыми котлетами, но у меня пропал аппетит. Когда все тарелки наполнены, Сильви говорит, «Знаете, я впервые встретила Серафину на этой самой террасе» прямо у платана. Она указывает на массивное дерево, символ поместья. Дарси подается вперед. «В самом деле, я никогда не слышала эту историю». «Да», — Сильви прикрывает глаза. «Я хотела собрать вас, девочки, и рассказать вам о себе, о Серафине». «И о Ренье», — добавляет Арабель. «Да». Глаза Сильви открываются, и я замечаю, как слегка сжимаются ее челюсти. «И о Ренье, конечно». «Я впервые понимаю». Сильви, должно быть, было нелегко наблюдать за Серафиной и ее мужем, который был категорически против их общения. «Вы пришли работать в Шато уже после войны, верно?» Я уже сделала такой вывод. Сильви слишком молода, чтобы работать у них в войну, и мой отец не упоминал о ней. Он был ребенком, когда судьба связала его с этой семьей, с этим особняком. Ему было всего десять. Но его воспоминания о том времени до сих пор остры. Я думаю, острее, чем в любом последующем периоде его жизни. Я выросла, слушая на ночь рассказы об этом месте, этой семье. Из моих друзей только Дарси знает истинную, мрачную историю, исключая последнюю главу. Я поехала учиться в Авеньон с определенной целью. И только сейчас, два десятилетия спустя, эта цель, наконец, близка. «Мне было 18, и я только-только вышла замуж», — начинает Сильви. Это был 53-й год. Война давно закончилась, но наша страна была разорена. Евреи… Ее лицо сереет. мое сердце совершает знакомое движение, переворачивается само по себе. Евреи нашей страны достаточно настрадались. Много людей погибло. Очень много. Наши мужчины воевали, и Люк тоже. Я знала его ребенком, а он вернулся мужчиной. Ожесточённый, поломанный человек. Наши родители были друзьями. Вот только-только он был просто люком, их люком, а потом внезапно стал моим, моим люком. Вот как все происходило тогда. У вас, девочки, есть любовь. У нас был долг. Пфф, любовь. Сильви вскидывает руку, словно защищаясь от любви, но затем черты ее лица смягчаются. Ну, у меня тоже была любовь, но эта история случится позже. Ты любила дедушку? спрашивает Арабель, и я принимаюсь размышлять, насколько это интересный вопрос, и почему мне ни разу не пришло в голову задуматься, были ли мои бабушка и дедушка влюблены, особенно родители моего отца, с которыми я никогда не встречалась. С родителями моей мамы все было просто. Они могли интересоваться мной или нет, и я к ним относилась так же. В любом случае, они умерли, когда я была маленькой, так что я романтизировала своих потерянных бабушку и дедушку, тех, кого у меня забрали. Я представляла, что до того, как у них все украли, до тех ужасов, которые они пережили, они были безумно влюблены друг в друга. Сейчас у меня щемит сердце от мысли, что это не так, от мысли, что у них были проблемы, подобные тем, что есть у всех нас, от мысли, что они сошли в могилу в страхе, не держась за руки. Полагаю, я принимала как должное, что любовь — основная причина, по которой мы вступаем в брак. В конце концов, это причина, по которой я вышла замуж. Или, по крайней мере, одна из причин. В то время дела у Себа шли хорошо. Он продвигался по служебной лестнице в Голдман-Сакс. У него было подходящее образование. Это означало, что с финансами у нас все будет в порядке. Может быть, звучит бессердечно, что такой аспект принимался во внимание. Но мой отец всегда твердил, что мне нужен мужчина, который способен меня обеспечить. И в выборе мужчины я, как и в остальном, прислушивалась к своему отцу. «Кроме того, я реалистка. За деньги можно купить многое, иногда даже жизнь». Сильви качает головой. «Я не любила твоего дедушку. Прости». «Я пыталась. На самом деле, если бы вручали медали за старание полюбить, я бы заняла первое место. В те дни у нас была маленькая квартирка на улице Нострадамуса. Твой дедушка занимался текстилем, и я пришла работать к Серафине Иренье. «У нас было очень мало денег. Зимой у нас часто даже не было отопления. Если у тебя есть любовь, то пережить это просто, но без денег а без любви...» «Это холодное существование», — тихо говорит Арабель. «Холодное», — подтверждает Сильви. «Даже в середине лета холодно. Но у меня была твоя мама, Арабель, моя дельфина. А позже у меня появилась ты. Вы сделали мою жизнь очень теплой. Сильви сжимает руку своей внучки, и я ощущаю укол зависти. Забавно, что ты всегда хочешь того, чего у тебя нет. У меня так много всего, возможно, очень много того, чего нет у Арабель. Живые родители, замечательные дети. Но у нее есть бабушка, которая обожает ее. Мне всегда было интересно, какая она. Безусловная любовь, подобная этой. В конце концов, дедушка с бабушкой любит иначе, чем родители. Без ожиданий. «А ты...» «Я имею в виду ты и твоя бабушка», — Дарси краснеет. «А ты...» «Когда был жив мой дедушка...» «Но...» — в ужасе восклицает Сильви. «Абсолютно нет. Мы дали клятвы нашим мужьям. Эти клятвы что-то значили. Они должны что-то значить, иначе все развалится». Я смотрю на Арабель и замечаю, что Викс тоже. Дарси молча уставилась на ствол возвышающегося над нами Платана. Она невероятная, моя подруга. Честно говоря, я восхищена ею. Будь я на ее месте, и бэл забрала бы Себа. Или попыталась это сделать, я бы не сдержалась. Я бы высказала Сильве, кто такая ее Белль на самом деле. Но, полагаю, сегодня не слишком подходящий день. И, кроме того, Дарси погружена в пучину горя. «Так когда же это случилось?» — любопытствует Викс. «Когда вы с Серафиной...» «Ну, вы знаете, что Рынье погиб здесь, у бассейна». Наши взгляды перемещаются немного южнее, к бассейну, обрамлённому светлым камнем, над которым возвышается статуя с фамильным гербом. Дарси однажды сказала мне, что когда глава ее деду ударилась о статую, на ней осталась кровь, которую не получалось смыть до конца все лето. Никакая чистка не помогла удалить этот след до зимы. «Так странно, что муж и жена оба умерли». Не своей смертью на этой земле. Часть меня хочет первым же самолетом вернуться в Нью-Йорк, крепко обнять Себа, забрать детей из лагеря и обнять их тоже. Но другая, большая часть, должна закончить, что начала. А потом, несколько лет спустя, умер Люк, рак легких. Он начал курить во время войны. Тогда не знали, что это вредно для здоровья. Но даже если бы знали, кого это волновало, он едва выбрался из Нормандии. Он никогда не думал, что доживет до женить были рождения дочери. Он потерял своих друзей, свой правый глаз. Глаз? спрашивает Викс. Ее ладонь тянется к руке Сильве. Я понимаю, что и моя тоже. Это инстинктивно. Так мы стараемся защитить то, что не смогли защитить другие. Да, губы пожилой женщины складываются в мрачную линию. Он был красив, даже без глаза. Я же никогда не была красавицей. Бабуля. «Ты самая красивая», — возражает Арабель. «Пфф, уверена, что это не так и никогда не было. Я труженица. В этом была моя сила. И я веселая, У меня есть чувство юмора. Я всегда шутила, что Люк со мной, потому что смог разглядеть только половину меня». В глазах Сильве появляется мечтательный блеск. И это было правдой во многих отношениях. Лицо Арабель бледное даже при свете свечей. «Хотя я сейчас зла на нее. Очень зла, я, тем не менее, сочувствую ей. У меня слабость, можно сказать, травма относительно бабушки и дедушки. «Вы спрашиваете про Серафину?» Слеза скатывается по щеке Сильви, и она даже не пытается смахнуть её. Я почувствовала, что она, моя сестра, пусть и некровная, в тот момент, как встретила. Конечно, было тысяча причин, по которым мы не могли стать подругами. Наш мир не допускал дружбы между такой, как я, и такой, как она. Даже сейчас, во времена прогресса, Серафина не хотела афишировать нашу связь. Она всегда говорила, что это никого не касается, что другие люди запятнают ее, И я не знаю. Возможно, она была права. «Сильвия, могу я спросить? Бабушка всегда была такой...» Я вижу, что Дарси думает, как бы это выразить. «Стерва. Вот как бы я назвала старуху. Хотя не следует плохо отзываться о покойниках. Ну, как мужик в юбке». Наконец произносит Дарси. «Мужик в юбке?» Сильвия промыкает глаза носовым платком. «Сильный? Требовательный?» «Эм... Да, да, всегда. Но ей пришлось стать такой, потому что сам Ренье был сильным человеком. В самом деле, я всегда думала о дедушке, как о плюшевом мишке». «Плюшевый мишка?» Сильви прищелкивает языком. «Я бы так не сказала. Нет. Плюшевый мишка — это ведь что-то милое и ласковое. Дарси кивает. «Нет, я бы точно так не сказала. Твой дедушка был высокомерным, он имел собственное мнение по любому поводу и не стеснялся им делиться, особенно если дело касалось твоей бабушки». Сильви прикусывает губу. Внезапно она оглядывается по сторонам, как ребенок, потерявшийся в универмаге. «Бабуля, может, мне дать тебе еще одну таблетку?» — беспокоится Арабель. «И помочь тебе лечь в постель?» «Да, наверное, так будет лучше всего». Сильвия упирается ладонями в стол и пытается встать. «Простите, если мы спрашивали о вещах, которые слишком больно вспоминать», — мягко произносит Викс. «О, Машири, все не так. Мне необходимо говорить о Серафине. Пожалуйста, я хочу говорить о ней. Я не хочу забывать ее. Не хочу, чтобы кто-то из вас забыл ее. То, какой особенной она была. Как...» Её хрупкий голос срывается на писк. Пойдем, бабуля». Арабель встает и берет бабушку под локоть. «Сильви, прежде чем вы уйдете, какое ваше любимое воспоминание о Серафине?» — спрашивает Викс. Все замирают. Сильви улыбается. «Когда-то мы обменивались письмами. У нас было тайное место для них, и каждое утро я спешила туда, чтобы посмотреть, есть ли там новое. Мы не могли видеться открыто. Вы понимаете, времена были не те. В доме работали и другие люди». Несмотря на то, что Серафина была здесь хозяйкой, нам приходилось соблюдать осторожность. Каждый раз, когда я получала письмо, садилась за стол в своей комнате с чашкой чая, открывала и начинала читать. До сих пор помню ощущение бумаги в моих пальцах, как смягчался ее четкий почерк, когда она обращалась ко мне. Мы не посылали друг друга письма уже несколько десятков лет с тех пор, как я переехала в комнату наверху, но все же... Викс вытирает слёзы. Мы все, даже я. Независимо от того, что я чувствовала к Серафине, я люблю Сильви. Она обаятельная от природы. Есть такие люди. Это нельзя изменить. На это нельзя повлиять. Мимолетно задумываюсь, обаятельна ли от природы я. Это неудобный вопрос, на который нет удобного ответа. Я всегда чувствовала, что меня можно любить, пока я делаю определенные вещи правильно. «Какая невероятная история». Викс в восторге где же вы прятали свои письма, Сильвия? Где-нибудь на территории или в доме?» Она оглядывается по сторонам. Точно письмо может в любой момент упасть из дерева. «Но...» Сильви качает головой. «Где мы оставляли наши письма, это наш секрет». И Затем она шаркающей походкой направляется к дому, поддерживаемая Арабель. «Очень много секретов», — бормочет Викс. «А мы даже не добрались до Рафа». Что-то мрачное пробегает по лицу Дарсия, но она продолжает молчать. Я теряюсь в своих мыслях. Да, признание Рафа убийцей — это отличное, простое объяснение того, что произошло этим утром. Но я подозреваю, что мы все думаем об одном и том же. Вопросов по-прежнему гораздо больше, чем ответов.